Глава 18. Грозное оружие. Аксель приказал подготовить свой корабль к отправлению. Ему необходимо было лично осмотреть место гибели Небулы и найти хоть какие-то улики, объясняющие произошедшее. Вскоре корабль стартовал, разгоняясь с помощью паровых двигателей и магокристаллов. За несколько часов они достигли места, где раньше располагался город. Место «не было» Аксель увидел перед собой огромный кратер. Там, где когда-то стояли дома и улицы, теперь простиралось зияющее пустое пространство. Даже с высоты корабля было видно, насколько почва вокруг осыпалась и высохла за короткое время. Аксель приземлился на краю кратера и первым делом пошел исследовать местность. Он провел рукой над землей, почва ощущалась шершавой и пыльной. Какого черта? Выругался Аксель вслух, разглядывая окружающее пространство. Пыль сингулярита, что витала в воздухе, она была фиолетового цвета, в отличие от обычной черной. Аксель никогда раньше не видел такого. Еще больше его насторожило отсутствие следов дождей. В небули всегда шел проливной ливень, но сейчас земля была сухой, как в пустыне. Ну что, нашел что-нибудь? Вот что странно, здешняя почва, а? Аксель резко повернулся и увидел, что позади него пинал камни Син. Ты какого черта тут делаешь? Да подумал, тебе грустно будет, вот и запрыгнул в грузовой всех. Ну, так чего там? Видишь ли, в небо всегда шли проливные дожди уже много лет, но, как видишь, и тучи исчезли, и почва сухая, а это была аномалия. Причем очень сильное. Мне говорили, что тучи не рассеются еще как минимум две сотни лет. И как тогда такое возможно? Я думал, с сингуляритом они просто переместили город в другое место. Переместили, да. Но не только это. Аксери задумчиво всматривался в воздух, пытаясь уловить ниточки магического воздействия. Даже магии не ощущаю хотя следы от нее оставались бы как минимум несколько недель. Аксель задумчиво смотрел на зияющий кратер, где еще недавно находился цветущий город Небула. Его разум лихорадочно анализировал увиденное, пытаясь сложить воедино эту загадку. Все признаки указывали на то, что не было не была уничтожена силой пространства, как обычно действовал сингулярит. Все говорило о воздействии силы времени. Казалось, что городу дали сохраниться на месте целые века, превратив в засушливые руины, а потом стерли его с лица земли в одно мгновение. Эта догадка поражала воображение своей невероятностью, но признаков другой версии Аксель не находил. Таким образом, противник обладал способностью контролировать не просто пространство, но его течение. И это ставило под угрозу всю империю. «Похоже, Азазель обрел власть не только над пространством, но и над временем», — наконец произнес Аксель. «Это куда более изощренное использование сингулярита, чем я мог предположить». «В смысле? Он что, перекинул весь город в будущее?» — удивленно переспросил Син. «Верно. Я полагаю, не было сейчас находится где-то в отдаленном будущем нашего мира. Возможно, через сотни...» Или тысячи лет от нашего времени? — Ничего себе! — изумился Син. — Как вообще такое возможно? Сингулярит в чистом виде способен искажать ткань пространства-времени, — пояснил Аксель. Азазель явно научился фокусировать это воздействие. Если раньше он мог лишь телепортировать объекты в пространстве, то теперь получил власть над временем. Они явно продвинулись в изучении сингулярита дальше, чем я. Аксель с горечью посмотрел на дно кратера. Не было была моей первой цитаделью в этом мире. Я никогда не забуду тех, кто помог мне тогда. Их жизни теперь остановились в далеком будущем. Аксель и Син молча стояли, опустив головы, словно выражая свое почтение тем, кто исчез. «Ладно». — Нам пора возвращаться. Предстоит многое обсудить и запланировать. Они вернулись на корабль и вскоре приземлились в Диаманте. Там Аксель созвал экстренный военный совет. — У нас появились новые данные о способностях Азазеля, — объявил Аксель собравшимся. — Он использовал сингулярит, чтобы переместить не было во времени, а не только в пространстве. — Это значительно повышает угрозу. — Что же делать? — тревоженно спросила Мэй. Мы не можем защититься от временного воздействия. Пока не можем, согласился Акси. Но я работаю над идеей. Сингулярит — это ключ и к защите. Мне нужно будет изучить его свойства глубже. Он обвел всех тяжелым взглядом. А пока усилим оборону и патрулирование границ. Передайте приказ готовить цитадели к осаде. «Разверните вокруг городов магические купола и поставьте дополнительные батареи орудий. Мы должны быть готовы отразить нападение в любую секунду». Все решительно закивали. Хоть ситуация и была тревожной, но настрой у защитников Диаманта оставался боевым. Они горели желанием дать отпор врагу. Аксель завершил совет воодушевляющей речью, призывая людей проявить стойкость и единство перед лицом опасности. Все разошлись выполнять свои задания, полные решимости защитить Родину. Предстояла напряженная гонка вооружений и технологий между Иридей и Альянсом. Но Аксель не собирался сдаваться. Он был готов приложить все усилия, чтобы разгадать тайны Сингулярита и найти способ противостоять Азазелю. Исход этого противоборства решит судьбу обоих миров.